Любой удар, уготованный судьбой, она готова принять. А Вива Капитоновна достаточно знала ветреный характер графа, чтобы догадаться, к чему следует готовиться. Если баронесса явилась нежданно посреди дня, значит, преподнесет сюрприз. Сам граф на это не решится. Ему не хватит духу объявить об отмене свадьбы. Наверняка нашел в этой фоншталь и равную по положению и настолько богатую, чтобы оплатить все долги Урсегова. И вот теперь она заявит на него свои права. Пусть так, из худших положений выкручивалась. Приказав горничной отвести баронессу в малую гостиную, мадам Бабанова оставила себе несколько мгновений, чтобы приготовиться к бою, раз враг сам явился в ее дом. Войдя в гостиную, она удивилась простому платью баронессы, А Вива Капитоновна выразилась, как она рада и счастлива видеть гостью. Фоншталь ответила светскими любезностями, на которые были потрачены следующие десять минут. Наконец, игра в жмурки Авиве Виве Капитоновне наскучила. «Как провели утро?» — спросила она напрямик. «Тетушка забрала меня к себе ночевать», — ответила баронесса так просто, как принято у них в столице. «Ее чудесная кухарка угостила нас отменным завтраком». Затем решила прогуляться по Тверской. «Москва — милый город, но слишком неторопливый. У нас в Петербурге жизнь кипит, а здесь будто спят на ходу. И вот с прогулки решила заглянуть к вам. Надеюсь, не помешала?» Поверить в такое везение Авива Капитоновна просто не могла. Оказывается, они не встречались с графом. «Но как такое возможно?» Ведь подлец вчера не отходил от баронессы, поедал ее глазами. Неужто не предложил встречу? Или баронесса столь порядочная дама, что отказалась от его ухаживаний? Судя по вчерашнему кокетству, этого не скажешь. Или все-таки отказала графу? Раскусила его? Вроде говорит вполне искренне. Разве граф Урсегов не собирался показать вам Москву? — спросила она, приятно улыбаясь. Баронесса ответила взаимностью. — Что вы, милая моя, я чужих женихов не отбиваю. — Своих девать некуда. Мадам Бабановой показалось, что ослышалась. — Что, простите? — Довольно недоверие и недомолвок, — сказала баронесса и подмигнула. — Если вчера я позволила графу немного пофлиртовать... Это не значит, что ему будет позволено больше. Мы уже почти родственники, так разве я позволю разбить ваше сердце? Будем друзьями». И она протянула обе руки, а Вива Капитоновна горячо пожала их. Чтобы союз был установлен окончательно, дамы обнялись и расцеловались. И каждая осталась при своем. Агата помнила, ради чего играет свою партию, А мадам Бабанова не перестала опасаться молодой соперницы. «Баронесса, позвольте нескромный вопрос», — спросила она. «Между своими не может быть нескромности, дорогая. Спрашивайте, про что пожелаете». «Вам двадцать восемь». «Двадцать шесть», — исправила Агата чисто женскую пакость. «Почему не выходите замуж? Кажется, с вашими возможностями». «Люблю свободу и желаю быть хозяйкой собственной жизни. Выходить замуж надо позже, ближе к преклонным годам, то есть к тридцати», — всадила она ответную шпильку. А Вива Капитоновна проглотила, но не сдалась. «У меня есть чудесная сваха, моя родственница, мадам Капустина. Да вы с ней вчера познакомились. Она быстро сыщет вам в Москве мужа». «Право, не отказывайтесь». «Ничего у тебя не выйдет, гадюшечка», — подумала Агата. «Вот ведь зараза скользкая», — в ответ подумала Бабанова. Но собеседницы взаимно улыбнулись. «Как собираетесь проводить время в Москве, баронесса?» «Хочу разгадать одну маленькую тайну». Мадам Бабанова оживилась, как любая женщина, которая обожает секреты. «Чрезвычайно интересно. Какую именно?» «Тайну клуба веселых холостяков», — ответила Агата с невинной улыбкой. «Говорят, в Москве есть такой клуб. Чрезвычайно хочу узнать, чем же они занимаются на самом деле». А Вива Капитоновна выразила сожаление, что ничем не может помочь. Да и не слышала о таком клубе. «Это в сущности пустяки», — продолжила баронесса. «Я ведь наведалась к вам еще и по делу. Вы позволите?» «Конечно, конечно. В чем вопрос?» «Мы с Астрой Федоровной мало знакомы, но я страстно хочу быть ее дружкой. Помогать ей перед свадьбой, ездить по магазинам, подсказывать молодой девушке всякие женские хитрости, везде быть рядом. Ведь нашей невесте нужна такая помощница, как я», закончила она, чуть не сказав «защитница». Предложение мадам Бабанова приняла с восторгом. «Ну, конечно, баронесса. Мечтать не могла о такой дружки для моей дочери. Такая честь. Астра будет рада. Заодно расскажите ей про Алексея Сергеевича, кстати. Он у нас в доме. Позвать его?» «Не стоит беспокоиться», — ответила Агата, зная, чем кончаются внезапные встречи с Пушкиным. «Тогда сговорились». «Постойте!» — вскрикнула Авива Капитоновна. «С вас первая обязанность, дружки. Сегодня моете невесту в бане». Агата искренно не поняла, что от нее хотят. Вениками в парилке махать? Но это уж слишком». «В бане?» — переспросила она. «Как это понимать?» И подумала. «Ох уж эти замшелые купеческие традиции!» «Ох уж эти аристократы ничего не смыслят», мысленно ответила мадам Бабанова. И рассказала семейную традицию. Прадед Бабановых выкупился от помещика на волю, торговлю создал, разбогател. Но традиции крестьянские сохранил. Невесте в их семье перед свадьбой полагается идти в баню с дружкой и колдуном. Колдуна в женскую баню в Москве не пустят, а дружка должна быть. Роль чисто символическая — принять рубашку невесты и расплести косу. За отсутствием косы у Астры Федоровны оставалось только соблюсти условность. А Вива Капитоновна уверяла, что сама прошла через баню перед своей свадьбой. Жару вообще и баню в особенности Агата не выносила. Но разве может отказаться дружка? К тому же баня — такое место, где может случиться что угодно — Тьма и пар кромешные. Надо присматривать заострый там, Куда Пушкину ходу нет. И Агата дала согласие. Мадам Бабанова выразила благодарность И пригласила быть у них в начале восьмого. Поедут с девочками и свахой в центральные бани. Затем вернутся обратно И чудесно поужинают. Говеть невестам по обычаю Предстоит в день свадьбы. Говеть. Держать строгий пост. «На графа сегодня не рассчитываем, у него мальчишник», для чего-то добавила Авива Капитоновна. «А вот Алексею Сергеевичу и тетушке будем сердечно рады. Передайте им приглашение на вечер, милая. Совсем забыла пригласить его лично. От этих свадеб голова идет кругом».